Глава третья, в которой исследуется шар пути. «Вот он!» Карен широко открытыми глазами смотрел на свою ладонь. Загорелое лицо его чуть побледнело. На ладони лежал прозрачный шар серебристой паутиной внутри. «Шар пути!» — прошептал Олег, заглядывая в лицо друга. Шар, поворачиваясь в руке Карена, сплетал и расплетал нити. Рисунок мгновенно менялся, Тысячи путей вели корабли к звездам. Где-то среди этих линий тянулась тонкая нить Виктории. Все, что было завоевано за столетие космонавтикой, заключалось в простом и прекрасном шаре. Он был драгоценнее любого земного алмаза, любой ювелирной находки с других планет, потому что таил в себе знания человечества о галактиках, звездах и планетах, гигантских туманностях и абсолютной пустоте, законах космического времени и пространства — так не похожих на Земные. Когда-то очень давно люди построили первые ракеты, запустили над Землей спутники и станции, высадили разведчиков на планетах Солнечной системы. В середине 20 века, после полета Юрия Гагарина, слово космонавт означало одну из самых почетных и трудных профессий. Но звезды еще долго оставались такими же недосягаемыми для людей, как и тысячелетия назад, пока не была открыта новая энергия для почти мгновенного преодоления пространства пока корабли не стали делать скачки к звездам, в известной человечеству Вселенной. Серебристые нити в шаре пути были точными маршрутами кораблей. И если мозгом любого корабля являлась сложнейшая электронная система, отвечавшая за безопасность путешествия, за удобство, приятное самочувствие и спокойствие пассажиров, то шар был сердцем корабля. Капитан и штурман полностью доверяли шару. В каждом корабле имеется два шара пути. Один управляет машиной, второй хранится у капитана. Вот этот второй шар пути Виктории лежал на ладони Карена. Он взял его всего на несколько минут в пустой капитанской каюте. Шар светился за толстым стеклом на специальной подставке. Карен знал ценность шара, знал, что его нельзя трогать. Но какая-то властная сила влекла мальчика к шару. Карен протянул руку. Сердце его стучало. Он только посмотрит и вернет. «Где наш маршрут?» Нарочито спокойно, — сказал Карен. Уши его горели. Шар жёг ладонь. Надо быстрее разгадать. «Мы знаем ничтожно мало по сравнению с тем, чего не знаем», — вспомнил Олег древнее изречение. «Как ты решился?» «Всего на пять минут. Может, я хочу запустить Викторию в неизвестную галактику? На самую границу Вселенной или дальше?» «Было бы здорово», — поддержал Олег. «И все же, как ты мог?» «Тише». Обрывает Карен и оглядывается на Альку. Девочка сидит неподалеку у ручья, что-то рисует на песке. Все слышу, мне безразлично. Куда вы туда и я? Откликается Алька Фролова. Карен, найди мне в шаре фроловскую галактику. Карен морщит нос. Какие глупости. На всякий случай спрашивает, не отрывая глаз от шара. Есть такая? Отец говорил, когда я была маленькая, он ее открыл, а название дали потом. Ладно. Черти свои знаки. Может, и ты откроешь что-нибудь. А ты как думаешь, дерзит Алька. Без ваших хитростей все открою. Молчи. Карантиха тихо свистит, ребята ныряют под зеленый навес низкого дерева. Здесь как беседки. Пап идет по дорожке с равнодушным видом, а это значит, что он кого-то ищет. Пап проходит в двух шагах от дерева. Ему и в голову не пришло, что его питомцы под ветками. Воспитатель не скоро вернется. Корабль огромен. Сад Виктории, как маленький густой лес, переплетение ветвей, крохотная поляна, спокойно ручей, синее небо, пятна солнечного света на траве. Все как дома, в лесной школе, даже еловые шишки, шум листвы от внезапного ветра и свист невидимых птиц. Тот, кто хоть раз летал на Виктории, вспоминает прежде всего не темный колодец космической ночи, а усыпанные хвой дорожки, похожий на лесного спрута, пень, и думает, В следующий раз обязательно посижу на этом пне. Но странно, притягательная сила звезд влечет пассажиров из сада в каюты, залы, на палубу, туда, где привычно ожидание строгого гудка сирены, где человек внутренне готовится ступить в новый мир. Прекрасный лес Виктории обычно безлюден. Нить Млечного Пути, туманность Андромеда, крабовидная вспышка. Это взрыв сверхзвезд, Ясно и маленькому. Карен, шар пора возвращать. Не паникуй, их два на корабле. Этот пока не нужен. А что это за красная линия? Неужели наш путь? Спокойно. Вопрос еще не открытие, надо сравнить. Карен достает из кармана карту галактик. Расстилает на траве. Три головы склоняются над картой. Шар, мир известных человечеству звезд переходит из рук в руки. В лесу по-прежнему земная тишина.